Заклепки, деревянные гвозди, ивовые прутья. Согласно археологическим данным, в западной части Балтийского моря обшивку корабля скрепляли рядами стальных заклепок. Поэтому рядом с тем местом, где строился корабль, должна была находиться и кузница. Заклепок и шайб к ним требовалось огромное количество. Жители Восточной Балтики предпочитали пользоваться деревянными гвоздями, которые вставив. Расклинивали деревянными же клинышками. Для конопачения швов здесь использовали мох, в то время как на западных берегах Балтийского моря между досками закладывали просмоленный шнур, обычно из коровьей шерсти, в три нитки. Как пишут ученые, оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Деревянный шпинек, в отличие от стальной заклепки, не ржавеет, а разбухнув, только прочнее будет держаться. Однако для достижения одинаковой прочности их требуется больше. А значит, больше делается и отверстий, при том, что каждая потенциальная течь. А вот к шпангоутам, ребрам корабля, доски и обшивки крепились совершенно особенным образом. Во-первых, в том месте, где доска соприкасалась со шпангоутом, на ней устраивали особый выступ — кламп. Шпангоут и кламп очень тщательно подгоняли друг другу, На обеих внутренних поверхностях можно найти следы инструментов, и на этом основании некоторые авторы пишут, что вначале полностью собирали из досок корпус, а шпангоуты вставляли только потом. На самом деле все возводилось одновременно. Что же касается собственного крепления, то в специальной литературе можно натолкнуться на странное, на первый взгляд, определение «доска привязана к шпангоуту». Так и видится веревка, связанная узлом. Примитивный способ крепления? Вовсе нет. Привязано, конечно, термин условный. Дело в том, что доски нередко крепились к шпангоутам с помощью специально обработанных ивовых прутьев или корней ели. Такое крепление обеспечивало необходимую прочность и в то же время не было излишне жестким. Позволяло бортам прогибаться и дышать под ударами волн. Современные мастера, построившие реплики кораблей викингов, имели немало случаев в том убедиться.